Чусь сам взял трубку. Он уже по рассказам своего связиста знал обстановку на правом фланге плацдарма. Глушал ладонью в телефонной трубке грохот, крики, шум. Коротко произнес, точнее прокричал, будто по рации. «Мы продержимся, продержимся до вечера, но на больше нас не хватит. Помогайте, до встречи!» Вызвав через полковую связь полковника Сыроватко,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 Либих говоришь с хозяйством хорошо старый знакомый он нас и мы его трепали по тахтюркой ну бог даст доколотим и отвернувшись должно быть к другому телефону сдавленным голосом приказал командиров тридцать девятый сто шестой шестьдесят пятый на провод а ты значит майор скорректируй огонь своего полка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 «Ты верен, что высоту можно узясть, «Почти!» «Аж!» Громко, будто попав ниткой в ушко иголки, воскликнул сыроватка.